САДОВОЕ КОЛЬЦО Оно разительно отличается от всех предыдущих колец, опоясывающих столицу. И не только своей историей и размерами, оно впервые включило в свою территорию страну неведомую. Именно так страной неведомой назвал за Москворечия великий русский драматург Александр Николаевич Островский в своих книгах. Записках за москворецкого жителя. Садовое кольцо официально именуется кольцом Б, третье по счёту кольцо Москвы. Первоначально это деревянный город, известный в истории Москвы также под названием Скородом. Эта фортификационная система длиной более 15 км и высотой около 5 м была выстроена с 1591 г. По 1592 год. Во время правления Фёдора I Ивановича, сына Ивана Грозного, руководил строительством Борис Фёдорович Годунов, брат жены Фёдора I Иванович. Новым кольцом Москва хотела защититься от опустошительных набегов крымско-татарских орд. Набег стотысячных орд крымского хана Казы II Гирея в 1591 году, который москвичи всё-таки сумели отразить, заставил власть срочно решать вопрос безопасности. Вал, построенный удивительно быстро, всего за год, Москву называли Скоротомом, хотя его официальное название Деревянный. Деревянным вал был назван потому, что поверх земляной насыпи была выстроена дубовая стена высотой около 5 м. Вдоль стены были сооружены 34 выездные башни и примерно 100 глухих. Снаружи вдоль вала прорыли ров и заполнили его водой. Скоротом сыграл таки свою роль в 1594 году, когда Казый II Гирей предпринял очередной поход под Москву. В 1611 году деревянные укрепления Скородома были полностью уничтожены пожаром. В это время в Москве было правительство седьмочисленных бояр или семибоярщина. Заниматься восстановлением укреплений у бояр просто не было возможности. А формально правивший в это время царь и великий князь московский Владислав I Сегизмундович Жигимонтович за годы своего правления так и не побывал. не только в Москве, но и в самой России. Впервые некоторые укрепления решили восстановить уже при первом Романове, царе Михаиле Фёдоровиче, в 1618 году. Тогда в основном была существенна подсыпка вала. Значительные работы по укреплению были проведены в 1638, 1641 годах. Тогда между Яузой и современной Крымской площадью впереди вала возвели земляные бастионы, а вместо деревянных Серпуховских и Калужских ворот были поставлены каменные башни-ворота. При царе Алексее Михайловиче Романове Тишайшем в 1659 году на земляном валу были построены острог и деревянные башни. Острогом тогда называлась деревянная стена из ряда толстых заостренных бревен. Но главным укреплением остался земляной вал. Поэтому и все кольцо укреплений со второй четверти 17 века стало называться земляным валом или земляным городом, то есть крепостью. Это название было присвоено и части города между современным бульварным и садовым кольцами. Со времени правления Софьи, то есть 1683 года, у ворот на Земляном валу стали взимать пошлину с привозимых в город на продажу дров, сена и других товаров. Пётр I в 1722 году устроил по большим дорогам заставы, на которых и стали собирать пошлинный сбор. Но после его смерти взимание пошлин опять стали производить у ворот на Земляном валу. Только в июле 1727 года Верховный тайный совет издал указ об отмене сбора у городских ворот для пресечения со стороны сборщиков воровства и притеснения, а сумму, которая получалась со сбора, велел разложить на питейные кабацкие продажи. В 18 веке Москва расширилась до бывших застав, и земляной вал перестал играть роль укрепления. В 1775 году во времена правления Екатерины II было вдруг решено восстановить земляной вал в прежнем виде. С 1782 по 1784 год часть его была восстановлена, но вскоре была занята строениями. Точку в существовании земляного города поставил пожар 1812 года. Именно тогда было решено вал снести, ров засыпать и на всём их протяжении образовать вокруг Москвы улицу. Интересно, что в 1816 году план улицы был прислан в Москву из Петербурга. После сноса валов и засыпки рва освобождалось пространство шириной более 60 м. Но в Москве посчитали, что при тогдашнем состоянии транспорта Такая жере на улице была излишней. После войны ни городские власти, ни сами домовладельцы не могли позволить себе траты на замощение, освещение и очистку всей территории. Поэтому подмостовую и тротуары отвели лишь 20-25 м. Остальную часть улицы, то есть по сути около 40 м, отдали местным жителям. но с условием, что напротив каждого двора будет устроен сад с деревьями и цветами и будет поставлена приличная ограда. Все условия были выполнены уже через несколько лет. Зелень садов с ранней весны до поздней осени скрывала дома, так что наименование этой кольцевой магистрали садовой было вполне закономерно. Но тут возникала проблема. Более чем 15-километровая длина улицы. Нахождение в разных районах и полицейских частях вызывало естественную путаницу. Тогда было принято решение разделить улицу на 20 отдельных улиц и площадей. Но чтобы принадлежность к Садовой считалась, прибавлять к основному названию Садовые местные названия. Так появилось Садово-Кудринская Садовая, Триумфальная, Садовая, Спасская, Садовая, Сухаревская улицы. В восточной и южной половине кольца, где сады с деревьями были устроены позже, улица долго сохраняла, а частью сохраняет и ныне, названия Волов, Земляной, Корови, Зацепский, Крымский. В западной же части кольца в 1820 году По среди улицы были устроены Зубовский и Смоленский бульвары. Северные бульвары для торговли были оставлены площади Смоленская синая и Смоленский рынок и плац для ПодНовинского куляния. Новинский бульвар на месте плаца появился только в 70-х годах XIX века. В других местах садовую улицу прерывали такие торговые площади, как Угольная. Дравиная, Серпуховская, Калужская, Крымская, Зубовская. В 1870-х по кольцу Садовое были проложены пути для конки, трамваев на конной тяге. В 1912 году конкус сменил электрический трамвай. Маршрут назывался П, который в народе именовали Букашкой. В 1930-е годы в соответствии с планом перепланировки Москвы Садовое кольцо было соединено и заасфальтировано. В 1937 году для расширения проезжей части были снесены все сады. Через Москву-реку были переброшены новые мосты Крымские и Краснохолмские. Тогда же трамваи линии «Б» сменили троллейбусы. К 1963 году было полностью организовано кольцевое движение. С 1960-х годов улицы постепенно превратились в проспекты. На них строились тоннели, развязки, эстакады и подземные переходы. И с тех пор по ним бесконечным потоком днём и ночью несутся машины, и кажется, что уже ничто не напоминает о былых временах. Разве что название кольца Садовое, но порой в несмолкаем шелесте колёс можно услышать и шелестящий трепет листвы неповторимых московских садов.